«Мастер, этот человек мне не нравится!» Внезапно подала голос недовольная летучая мышь, до этого молча сидевшая на его плече. Арк поместил ее на плечо, в то время как череп болтался на боку. Судя по тому, что Андел ничего не спросил, кажется, он подумал, что это украшение. В любом случае, Арк сейчас впервые почувствовал симпатию к своему говорящему питомцу, союзник, которым он мог довериться в любой ситуации. Вновь встретив Анделла, Арк осознал, насколько ценно было его существование. Арк крикнул Анделлу, который в это время проверял свой инвентарь. «Вау, ты, похоже, нехило поднял уровень за это время. Ничего особенного, я всего лишь 35-го уровня». Андел впрыгнул в пещеру с заносчивым выражением лица. Внутри пещеры собралось большое количество монстров, ящеры и гоблины, которых он встречал в болоте Гран, стаями устремились к ним. На месте Анделла Арк выманивал бы одну-две твари за раз и расправлялся с ними, однако Андел поднял щит перед собой и просто двинулся вперед. Он моментально победил двух из них, после чего незамедлительно выпил зелье восстановления и начал громить остальных. «Ха, 35-й уровень, говоришь?» «Глаз кота!» Арк активировал навык на Анделла, притворившись, будто направлял его на монстра. Как он и ожидал, уровень его спутника, выбравшего воинский класс боец, был ошеломляющим 43. -й. Ко всему прочему, из-за ношения латных доспехов и щита, защита Андела была колоссальной. Даже когда он сражался с тремя-четырьмя монстрами, его очки здоровья уменьшались лишь слегка. Еще более поразительным являлось то, что ник кандела на самом деле оказался красным. Хаотичный игрок, другими словами, ПК Убийца игроков. Что ж, если речь об Банделе, То в этом нет ничего удивительного. Все-таки хорошо, что я не такая волова бездумно. Однако расслабляться рано. Уловка Анделы была слишком очевидна. Хитростью было приглашение арка в совместное прохождение подземелья, сложного для одного игрока. Воспользоваться арком, пообещав отдать ему все выпушие предметы, это то же самое, что и сказать, я все равно тебя убью, если попадется приличная вещь. Тем не менее, я не намерен уходить отсюда и сейчас должен внимательно следить за его манерой сражения. Единственный способ одолеть противника на 10 уровней выше — это разработать хорошую стратегию. Арк стал внимательно наблюдать за Анделом, в то время как сам сражался в полсилы. После того, как тот увидел, с каким трудом Арк одолел одного из монстров, Андел с трудом начал сдерживать торжествующую усмешку и еще более смело начал бросаться в бой. Обычный способ сражения воинских классов — Продавливание противника своей силой, выносливостью и крепкой защитой. Это и явилось причиной, по которой Андел не смог зачистить это подземелье, даже имея 43-й уровень. Вместо выработки стратегии сражения с монстрами по отдельности, как обычно делал Ларк, он решил поставить все на свою силу атаки и обороноспособность, чтобы вызывающе двигаться вперед и окружить противника. Такой способ мог бы сгодиться в какой-нибудь другой игре, но это новый свет. Ты до сих пор толком не знаешь систему боя этого мира. «В этом и заключается ключ к победе над тобой». Арк шел по пятам Андела, непрестанно выстраивая в голове план действий. Поскольку это подземелье, до которого Арк добрался по заданию со сложностью F, то его сложность была не очень велика. 43-й уровень Анделы и помощь Арка стали залогом быстрой зачистки усиленных монстров, поэтому через два часа они убили по меньшей мере сотню монстров и добрались до дальней части пещеры. «Кажется, мы дошли почти до самого конца», Это все благодаря тебе, Аркнем. О нет. Я не так уж много и сделал. Но в сравнении со сложностью стоящие предметы так и не выпали. Хотя я все равно должен был бы отдать их Аркниму. Пожалуйста, не беспокойся об этом. И похоже, что мы еще не дошли до конца. Точно? Тогда давай поторопимся и закончим. Это случилось, когда Андел, заканчивавший, восстанавливаться, встал. Сразу после речания, от которого все раз содрогнулась, перед игроками выскочило предупреждающее сообщение. Появился босс-монстр, кристаллический голем. Из-за угла вдруг протянулась огромная рука. Это была рука, которая выглядела как склеенные вместе валуны. Словно ведомой этой рукой, монстр с огромнейшим телом появился из-за угла. Это был голем, собранный из валунов, источающих голубой свет. Повращав своими красными глазами, голем, казалось бы, просканировал арка Андела, после чего испустил резкий крик «Еда!» Будь осторожен! закричал Андел, поднимая щит. С громким треском он был отброшен назад. Арк же быстро зашел за спину Голему и атаковал его мечом. Однако тот лишь повел плечом и кажется не получил сколь нибудь значительного ущерба. Когда Андел вызвал команду проверки статуса, то над головой Голему возникла шкала здоровья, атака Арка уменьшила здоровье всего на 1%. Арк Ним, пожалуйста, поддержи меня! Андел Ним! «Ты можешь превозмочь свою рану и победить голема!» Кивнув головой, Арк задействовал свой навык ухода. Меч Андела, получившего заряда бодрости и мужества, и даже малого благословения, рассёк воздух и ударил голема, который с громким криком отступил на несколько шагов. При этом Арк с Анделом заметили, что один удар войны с силой в 200 очков значительно уменьшил здоровье босса. «Я блокирую вас впереди, а ты атакую вас сзади, пожалуйста!» «Да!» Комбинированные действия Арка и Анделла продолжались. Держа щит перед собой, Андел атаковал голема спереди, в то время как высокая ловкость Арка позволяла наносить критические удары сзади. Андел определенно был силён. Из-за того, что все его тела было облачено в пластинчатый доспех, его защита также находилась на высоком уровне. Кроме того, должно быть, он вкладывал достаточно много средств в игру, потому что при малейшем падении здоровья использовал зелье восстановления. Это было роскошью, которую Арк дрожавший над каждой медной монетой, не мог себе даже вообразить. Тем не менее, битва не давалась легко. Сила голема была несравнима со сложностью подземелья. Он был так силен, что Арк, скорее всего, не смог бы победить его в одиночку. Но благодаря атакам с двух сторон, здоровье голема постепенно опускалось. Увидев, что тот ослабевает, Андел задействовал смертельное воинское комбо, которое он сберег. «Рывок! Сокрушительная сила! Удар воина!» Баба -ба банк Голем сделал большой шаг назад, в то время как его тело покрылось трещинами. Именно в этот момент Арка нёс свой критический удар сзади, и Голем не смог этого выдержать и наконец-то разрушился. Уровни Арка и Анделла одновременно повысились на один, а после того, как монстр рухнул, из него появился шлем и минерал в форме красного гриба, которые лежали, переливаясь ярким блеском. «Мы победили!» — воскликнул Арк, Однако именно тогда Андел поспешно достал и выпил еще одно зелье восстановления. Он сделал это несмотря на отсутствие монстров вокруг. Неважно, насколько равнодушно он относился к деньгам, не было нужды использовать дорогое зелье вместо простого куска хлеба без веской на то причины. Как и ожидалось, Андел замахнулся мечом на арка, который подошел к выпавшим предметам. Тем не менее, тот ждал этого и потому быстро отступил назад, после чего прищуренным взглядом уставился на воина. Вот ты показал свое истинное лицо. Ты вправду думал, что я позволю тебе забрать вещи с босса? Нет, я тебе не поверил. Ну тогда и ни за что на меня злиться! Я просто хотел спросить кое-что: Когда я раз за разом умирал в деревне Харун, ты ведь знал, что характеристики уменьшаются, так? Конечно! Разве я не был бы идиотом, если бы не воспользовался такой глупостью? Сокин Сын, говори что хочешь, потому что пришло время, чтобы заставить тебя бросить игру! В глазах Андела, двинувшегося к Арку, появилась зла жажды жажда крови. Арк попытался заблокировать удар Анделла, но даже используя все свои силы, он лишь беспомощно смотрел, как его меч оттеснялся, разница в силе была слишком велика. Тем не менее, атаки Анделла были однообразны, в отличие от Арка, которому часто приходилось сражаться в сложных ситуациях, и потому отточившему свои методы ведения боя, Андел был из тех, кто усилял свои боевые способности только за счет повышения уровней. Если бы у них был одинаковый уровень, то, скорее всего, он даже и близко не сравнился бы с Арком, но в игре не так-то просто было преодолеть разницу в 11 уровней лишь благодаря умениям и опыту. Однако была причина, по которой два игрока сражались практически на равных, невзирая на разницу в уровнях. Арк получил 20 бонус ко всем своим способностям, так как они находились в темноте подземелья. «А ты упорный ублюдок! Давай посмотрим, насколько тебя хватит!» — хорохорил Сандел. Хоть на его лице и было непонимающее выражение. В конце концов, после нескольких ранений, здоровье Арка уменьшилось до 50%, в то время как здоровье Анделы из-за его брони снизилось только на 20%. «Ты думаешь, что я ничего не знаю?» Видя, что Арк проигрывает, Андел усмехнулся. «Когда мы только вошли в пещеру, ты использовал на мне воровской навык обнаружения, не так ли? И тем не менее ты, кретин, послушно последовал за мной, даже зная мой уровень». «Уже в тот момент твоя смерть была предрешена!» «Рывок! Сокрушительная сила! Удар война!» С торжеством в голосе он использовал своё добивающее комбо, которое успешно сработало и здоровье Арка опустилось очень низко, а он перешел в критическое состояние. «Сейчас!» Глаза Арка блеснули. Все действительно было так, как и сказал Андл. После проверки уровня этого ублюдка перед Арком стоял мучительный выбор. Должен ли он отступить или нет? В итоге он не сбежал. Первой причиной для такого выбора стала ненависть к Анделу, второй же — уверенность в том, что был способ одолеть его, и этот метод мог быть использован только сейчас, в критическом состоянии. Глаз кота! Глаза Арка зажглись золотым светом, и тотчас на теле Андела появилось множество красных отметок, указывающих на его слабые места. Можно было с уверенностью сказать… Вследствие того, что Андел был воином, который развивался, полагаясь только на уровне показатель защиты, все его тело было усеяно слабыми местами. И как один из эффектов умения, Арк также увидел запас здоровья андела На данный момент она опустилась лишь до 35%. Но на самом деле сейчас все только начиналось. Темный клинок! Меч Арк будто бы сквозь тьму пронзил защиту Анделла и нанес удар в затылок. Вам был нанесен критический удар? Проигнорировавший всю защиту, ошеломленный Андел отступил назад, но Арк тотчас же шагнул вперед и провел еще одну успешную атаку темным клинком. Здоровье Андела в миг уменьшилось два раза. Впечатляющий успех атаки Арка стал результатом пяти одновременно действовавших бонусов. Во-первых, классовые 20% процентные бонусы увеличения способности в темноте, далее увеличение силы атаки и шанса критического удара благодаря активированному глазу Кота, который подсвечивал слабые места. В дополнение к этому несгибаемое воля и неукротимое тело вызывали увеличение характеристик, когда Арк находился в критическом состоянии. Ну и последним штрихом стал темный клинок, классовый навык идущего во тьме. Это было умение, которое игнорировало защиту и поднимало силу атаки критических ударов на 150%. Из-за большой разницы в уровнях Арк не смог убить Андела одним фатальным ударом. Тем не менее, благодаря сумме бонусов ему удалось двумя ударами вдвое уменьшить его количество жизней. Причина, по которой он берет ману до момента, пока не окажется в критическом состоянии, заключалась именно в этом. Таким образом, Марк сжигал за собой мосты, только прошедший через множество жестоких сражений мог использовать подобный метод.